Книга История шарлатанства. Предисловие переводчика. Может показаться, что мы живём в эпоху, когда научный прогресс в области медицины и биологических наук окончательно застоджествовал. За последнее столетие человек достиг невиданных успехов в познании собственной нормы и патологии. Мы расшифровали геном, синтезировали тысячи высокоэффективных лекарственных препаратов.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 и гарантированной эффективности наших врачебных методов, ибо ежегодно доказательная медицина находит в них бессмысленное или опасное, элиминирует это бессмысленное или опасное, заменяя его чем-то новым, что когда-то тоже может оказаться бессмысленным или опасным. Пусть вас не смущает этот весёлый и порой мрачно-ироничный тон, который авторы задали тексту и который я, как переводчик, попытался передать на русском языке.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 Такие болезни, как сифилис и оспа, перестали быть кошмаром общества. Да, легко позабыть, что на долгом пути к этому прогрессу ученых поднимали насмех и покрывали позором, а пациенты страдали от врачебных ошибок и порой платили за это жизнью. Однако ни одно из достижений современной медицины не возникло бы без отчаянного желания шагнуть в будущее. Но и есть, разумеется, и обратная сторона. Тяга к излечению и пролению своей жизни сама по себе вызывает зависимость, как наркотик. Ученые уподоблялись и кару, пытаются предзойти друг друга в создании все более мощных и эффективных лекарств. Императоры обрекают своих алхимиков на умопомрачительные приключения в поисках бессмертия. Шарлатаны решают, что вам не помешает новая пара имплантированных семейников-козла.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 дать исчерпывающий ответ на безнадёжные вопросы, пока не решённые медицинской наукой. Так как же стать разборчивым пациентом, способным мыслить непредвзято? Помните, что уже научная медицина, стремясь убедить нас в своей правоте, часто опирается на неподтверждаемые свидетельства или частные суждения именитых врачей. Поэтому всегда смотрите глубже на заявления вроде Исследования подтверждают, что лекарство А просто невероятно эффективно. Эти исследования в кавычках, должным и проведены под строжайшим контролем, а опубликованы в рецензируемой научной прессе и неоднократно проверены разными организациями на предмет эффективности. Такое бывает редко. Наше обычное когнитивное искажение субъективность восприятия. Излишнее доверие к мнению своего друга, оправдание уже совершённых действий и многие другие легко влияет на нашу способность систематически оценивать самые разные методы лечения. Травяные леденцы от кашля, электронные ловушки против рака или дорогостоящий плазмолифтинг.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 Конверсионная терапия нетрадиционной сексуальной ориентации и методы лечения, базирующиеся на российских представлениях. Примечание Чтица. Дорогие друзья, данная книга является медицинской литературой. На встретится такие способы лечения от различных недугов, как осознанное облучение радиацией, каннибализм, прижигание употребление наркотических и психотропных веществ, а также многие другие старые способы борьбы со всевозможными болезнями. Также в книге открыто говорится о различных реакциях организма и подробно описывается влияние тех или иных лекарств, в кавычках, на тело и поведение человека. Поэтому, если у вас очень хорошо развита фантазия или вы очень нервный человек, то эту книгу вам слушать неудачно. ни рекомендуется. Также просьба при прослушивании данной книги воздержаться от употребления любых продуктов питания. Всем остальным приятного прослушивания.